Глава 11. От Риды. По возвращении своем в Париж Генрих Анжуйский еще ни разу не имел возможности свободно поговорить с матерью, хотя и был ее любимцем. Свидание с матерью являлось для него не выполнением суетного этикета, не церемонией, а приятным долгом признательного сына, который сам быть может и не любил матери, но был уверен в её нежных материнских чувствах по отношению к нему. Действительно за храбрость ли, за красоту ли, так как в Екатерине сказывалось одновременно и мать и женщина, или наконец за то, что Генрих Анжуйский Если верить скандальной дворцовой хронике, напоминал Екатерине одну счастливую годину её тайных любовных приключений. Но так или иначе, а королева мать любила его гораздо больше, чем остальных своих детей. Лишь она знала о возвращении герцога Анжуйского в Париж. Даже Карл IX не подозревал бы о его приезде, если бы случайно не очутился у дома Канде в ту минуту, когда его брат оттуда выходил. Карл IX ждал его только на следующий день. Но Генрих Анжуйский нарочно приехал на день раньше, надеясь сделать тайком от брата короля два дела. Во-первых, свидеться с красавицей Марией Клевской, принцессою Канде. И, во-вторых, свидеться с красавицей Марии Клевской, заблаговременно переговорить с польскими послами. Относительно этого второго дела, цель которого оставалась неясной даже Карлу, Генрих Анжуйский и хотел посоветоваться с матерью. Читатель, подобно Генриху Наварскому, конечно, тоже заблуждавшийся относительно цели свидания герцога Анжуйского с поляками, извлечёт пользу из разговора сына с матерью. Как только долгожданный герцог Анжуйский вошел к матери, обычно холодная и сдержанная Екатерина, со времени отъезда своего любимца, не обнимавшая от полноты души никого, кроме Калиньи, накануне его убийства, раскрыла свои объятия любимому ребенку и прижала его к своей груди с таким порывом материнской любви, какой был совершенно неожиданн, в ее зачерствелом сердце. Затем она немного отошла назад, осмотрела сына и начала снова обнимать. «Ах, мадам, — сказал Генрих Анжуйский, — раз уж небо дало мне счастье увидеть свою мать без свидетелей, утешьте самого злополучного человека в мире». «Господи, что же приключилось с вами, милый сын?» — воскликнула Екатерина. Только то, что вам известно, матушка, я влюблён и я любим. Но и любовь становится моим несчастьем. Говорите яснее, сын мой, сказала Екатерина. Эх, матушка. Все эти посы, мой отъезд. Да, ответила Екатерина. Посы прибыли, и это обстоятельство потребует от вас немедленного отъезда. Нет, обстоятельства не потребуют немедленного выезда. Но этого потребует мой брат. Он ненавидит меня за то, что я его затеняю и хочет от меня отделаться. Екатерина усмехнулась. Дав вам трон? А ну его этот трон, матушка, возразил Генрих Анжуйский с горечью. Я не хочу уезжать. Я наследник французского престола, воспитанный среди утончённых, учтивых нравов под крылом лучшей из матерей. Любимый лучшую из женщин должен куда-то ехать, в холодные снега, на край света, медленно умирать между дикарями, которые пьянствуют с утра до ночи и судят о достоинствах своего короля, как о винной бочке, сколько может он вместить в себя вина. Нет, матушка, не хочу ехать, я там умру. Послушайте, Генрих, сказала Екатерина, сжимая руки сына. Это настоящая причина, да? Генрих Анджуйский потупил глаза, точно не решаясь признаться даже матери в том, что у него было на душе. Нет ли другой причины, продолжала Екатерина, не столь романтичной, а более разумной, политической. Матушка, не моя вина, если у меня в голове засела одна мысль. И занимает в ней больше места, чем следовало бы. Но вы сами мне говорили, что гороскоп, составленный при рождении моего брата Карла, предсказал ему смерть в молодом возрасте. Да, мы сын, но гороскоп может и солгать. В настоящее время я хочу сама надеяться, что гороскопы говорят неправду. Но всё-таки его гороскоп говорил о ранней смерти. Он говорил о четверти века. Но неизвестно, относилось ли это ко времени всей жизни или ко времени царствования. Хорошо, матушка. Тогда устройте так, чтобы я остался здесь. Моему брату почти 24 года. Через год вопрос будет решён. Екатерина глубоко задумалась. Да, конечно, так было бы лучше, если бы могло быть так. ответила она. Посудите сами, матушка. В каком я буду отчаянии, если окажется, что я променял французскую корону на польскую? Там в Польше меня будет терзать мысль, что я мог бы царствовать здесь, в Лувре, среди этого изящного и образованного двора, рядом с лучшей из матерей, которая своими мудрыми советами облегчила бы мне труд и заботы управления. которая привыкнув нести вместе с моим отцом государственное бремя согласилась бы разделить это бремя и со мной ах матушка я был бы великим королём а мой милый сын не огорчайтесь ответила екатерина всегда питавшая сладкую надежду на такое будущее а вы сами ничего не придумали чтобы остаться ну конечно да Для этого-то я и вернулся на 2 дня раньше, чем меня ждали, и дал понять своему брату Карлу, что поступил так ради мадам Канде. После этого я поехал на встречу самому значительному лицу из всего посольства, пану Ласко. Познакомился с ним и при первом же свидании сделал всё от меня зависящее, чтобы произвести отвратительное впечатление, чего, надеюсь, и достиг. Ах, это дурно, милый сын, сказала Екатерина. Интересы Франции надо ставить выше собственных предубеждений. Скажите, матушка, а разве в интересах Франции, чтобы в случае несчастья с моим братом Карлом в ней царствовал герцог Калонсонский? Или король Наварский. О, король Наварский, ни за что, ни за что, прошептала Екатерина, и её лоб омрачила тень тревоги, набегавшая каждый раз, как только возникал этот вопрос. Даю слово, продолжал Генрих Анжуйский, что мы, брат Алансон, не лучше его и любит вас не больше. А что же говорил ласка, спросила Екатерина. Аска сам заколебался, когда я торопил его и спросить аудиенцию у короля. Ах, если бы он мог написать в Польшу и отменить это избрание. Глупости сын мой, глупости. То, что постановил сейм, нерушимо. А нельзя ли, матушка, навязать этим полякам вместо меня моего брата? Если это и мне невозможно, "То во всяком случае очень трудно", ответила Екатерина. "Всё равно, попытайтесь, матушка, поговорите с королём. Свалите всё на мою любовь к мадам Канде, скажите, что от любви я сошёл с ума, потерял голову, а он и в самом деле видел, как я выходил из дома Канде вместе с Гизом, который в этом случае оказывает мне дружеские услуги. Да, чтобы составить лигу. Вы все этого не видите, но я-то вижу." Верно, матушка, верно. Но я им пользуюсь только до поры до времени. Когда человек, преследуя свои цели, служит нашим целям, разве это не выгодно для нас? Что вам сказал король, когда вас встретил?